Лекарственные средства, применяемые при огненных явлениях. 23 февраля 37. -го. Родные, берегите здоровье. Конечно, у Авераха было огненное явление, и хорошо, что не удалось уложить его в больницу. Подобные внезапные подъемы температуры, продолжающиеся иногда. Месяцами наблюдаются довольно часто. Обычно доктора не понимают причины таких лихорадок и даже иногда отказываются лечить. Так было с одним молодым человеком в Риге. Лихорадка достигла 40 градусов и больше, и, не спускаясь, продолжалась более двух месяцев. Были созваны все лучшие доктора, но они не могли нащупать причину и, наконец, попросили отца взять больного из больницы. Отец пригласил тогда доктора Лукина, и тот поставил его на ноги через несколько дней, давая ему соду и розы с мускусом. Имейте в виду, что это драгоценное средство лучше всего помогает при лихорадках. Именно. Ничто так не помогает, как конденсация психической энергии и сода, тушитель воспалительных процессов. Берегите себя, родные. Стройте мысленное ограждение от нападений злобных сил.